Американцы на Луне Все знают, что между СССР и США, двумя космическими державами, с самого начала освоения космоса началась жесткая конкуренция. Мы первыми отправили человека в космос. Они первыми высадили человека на Луну. Однако в какой-то момент все эти, казалось бы, неоспоримые вещи стали оспариваться. Появились специалисты, утверждавшие, что американцы на Луне не были. А все эти кадры – просто инсценировка. Даже в США находились скептики. Например, Билл Кейзинг, написавший книгу «Мы никогда не были на Луне». Это еще можно было бы понять как попытку создать сенсацию. Они хорошо оплачиваются. Но книгу он издал за свой счет, значит, не в корысти дело. Кейзинг утверждал, что в самый последний момент перед началом полета на Луну по программе «Аполлон» руководство НАСА вдруг узнало от фирм-поставщиков о ненадежности оборудования и решило не откладывать полет, а заменить его имитацией. Ракеты «Сатурн-5» ушли в космос без экипажа, а космонавтов тайно перевезли на секретную базу в Неваде где уже были сооружены посреди пустыни съемочные павильоны, имитирующие поверхность Луны. Там и были разыграны перед телекамерами прогулки по Луне. Обвиняя НАСА в масштабной мистификации, Кейзинг и его соратники привели несколько доказательств. Во-первых, на небе почему-то не видно звезд. Во-вторых, по расположению теней понятно, что съемки велись в павильоне при разглядывании некоторых снимков создается впечатление, что у предметов, расположенных недалеко друг от друга, тени направлены в разные стороны, что возможно лишь при близко расположенном источнике света, а никак не при освещении параллельными солнечными лучами. В-третьих, организм астронавтов не подвергся влиянию радиации. В-четвертых, под лунным модулем в котором астронавты опускались на Луну, видна лунная пыль, которую должны были сдуть реактивные двигатели. В-пятых, на Луне высокая температура, неприемлемая для жизни, но астронавты не пострадали. Самым убийственным аргументом стало движение американского флага, водруженного на лунную поверхность. В безвоздушном пространстве не может быть ветра. В США свобода слова. И никто не обвинил сторонников мистификации в отсутствии патриотизма или клеветническом посягательстве на честь государства. По опросу службы Гэллопа, проведенному в 1999 году, 6% американцев, то есть 12 миллионов человек, поверили разоблачениям. И неудивительно. Было проведено столько телепередач ток-шоу, написано столько статей и поставлено фильмов что общественное мнение дало легкий крен. В 1978 году вышел художественный фильм «Козерог-1», в котором показано, как в пустыне Невада снимаются кадры полета на Марс. В отличие от Кейзинга, издающего книги за свой счет, газетчики быстро поняли, как взлетит их рейтинг благодаря такой сенсации. И общественное мнение накренилось еще больше. Кстати, только что британский телеканал Channel 4 превратил эту тему в реалити-шоу под названием «Космические кадеты». Ее героям скажут, что они отправляются на околоземную орбиту, и девять британцев, которых отберут для участия в программе, будут думать, что они тренируются в российском агентстве космического туризма. На самом же деле участники реалити-шоу будут проходить обучение на одной из заброшенных британских баз. Космический корабль, на котором они должны отправиться в космос, это всего лишь макет шатла, изготовленный для фильма «Космические ковбои». Перед иллюминаторами макета установят гигантский экран, и участники проекта увидят, как из космоса выглядит ураган над Мексикой. На монитор выведут изображение со спутников. Звукоинженер из Голливуда изготовил специальный звук, имитирующий рев двигателей. Идея этого розыгрыша возникла 18 месяцев назад и хранилась в строжайшем секрете. Авиабаза Российского агентства космического туризма строго засекречена, и ее место неизвестно. Чтобы никто из участников не догадался о розыгрыше, их давно изолировали от мира. С ними полетят трое подготовленных актеров с очень убедительными легендами. Эта программа позиционируется как самая большая мистификация за всю историю телевидения. Вот так происходит превращение острой дискуссии о космосе в игровое шоу. Исследователь Филипп Плетт, дабы разъяснить истинное положение вещей с полетом на Луну американской экспедиции, Написал книгу «Астрономические заблуждения. Разоблачение неверных представлений и ошибок от астрологии до мистификации с посадкой на Луну». Он объяснял отсутствие звезд свойством фотографии. Экспозиции, подходящая для съемки лунного ландшафта, недостаточно для съемки звезд. Солнце освещает поверхность Луны и астронавтов в белых скафандрах ярче, чем в полдень в пустыне Сахара. В таких условиях при нормальных фотоматериалах требуется экспозиция фотосъемки около 0,05 и 0,001 секунды. В то же время при фотографировании даже самых ярких звезд нужна экспозиция от 1 до 10 секунд. Именно поэтому небо на снимках оказалось беззвездным. Сильный контраст между светом и тенью на фотографиях указывает, что над поверхностью, где велась съемка, Нет рассеивающего света воздушной оболочки. Кроме этого, экспедиция «Аполлон-16», проведенная в 1972 году, доставила на Землю ультрафиолетовые снимки Млечного Пути некоторых галактик. Эти снимки астронавты получили с помощью небольшого телескопа. Ультрафиолетовые излучение не проходит сквозь земную атмосферу, поэтому можно утверждать, что астронавты находились за ее пределами. Еще одним доказательством стал телескоп, намеренно оставленный на лунной поверхности. С поверхности Луны передавались телевизионные репортажи. Почти на всех телеканалах также не видно звезд, поскольку в поле зрения камеры находятся яркие объекты, лунная поверхность, приборы, астронавты, и автоматический экспонометр снижает чувствительность камеры. Но в некоторые моменты во время движения лунохода по кочкам Телекамера направлена к небу, и автоматика до предела увеличивает чувствительность съемки. В эти мгновения в кадре появляются звезды. Тени, словно направленные в разные стороны, это эффект перспективы, усиленный широкоугольной оптикой фотоаппарат. Астронавты не пострадали от радиации, потому что траектория полета была спланирована так, что корабль лишь слегка зацепил внутренний, наиболее опасный радиационный пояс, и провел большую часть околоземного полета во внешнем, не столь опасном поясе. Какая-то доза радиации, конечно, была, но далеко не смертельная. А фотопленки защищал от радиации металлический контейнер. Что касается лунной пыли, то это утверждение основано на земных реалиях. На Луне все иначе. Там нет атмосферы, в шесть раз меньше силы тяжести и необычный грунт. Струя лунной ракеты довольно слаба. При посадке двигатель лунной кабины создавал тягу чуть более одной тонны при диаметре сопла около 1,4 метра. И давление газовой струи на грунт было менее 1 ньютона на квадратный сантиметр. По поводу убийственной температуры тоже можно возразить скептикам. Учитывая, что в конце дня лунная поверхность нагревается до 130 градусов Цельсия, Астронавты опускались на Луну утром, пока грунт еще не успел нагреться. На глубоких участках температура и вовсе была ниже нуля. Стоит признать, что экспедиция Аполлона-11 стала подвигом Нила Армстронга, База Олдрина и Майкла Коллинза. Ступив на Луну, Армстронг произнес историческую фразу. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.